Глава восемнадцатая. Кто же ты? Пасмурно. Ветер по-хозяйски разгуливал по темным улицам, напевая мелодию смерти. Тот и там то и дело издавался воющий стон, заполняя пустые кварталы скорбью. Утрата. Боль потери. Горечь принятых решений. Если бы я только могла все исправить, если бы знать наперед, что ждет. Почему? Почему я снова нахожусь здесь? Желтая луна таинственно освещала заросшие диким плющом надгробия, создавая иллюзию жизни. Здесь никогда не было одиноко, но и никогда не было спокойно. Стертые временем буквы. Уныло напоминали о том, кто молчаливо лежал под толстым слоем земли. «И пусть пройдут сотни лет, я буду помнить. А пока я помню, вы живы». Я наклонилась к надгробию, стирая годовую пыль. «Что бы вы сказали, увидев меня такой? Расстроились бы?» «Нет», — качнула головой. Отец подбодрил бы дельным советом в духе «не вешай нос», где наша не пропадала. А мама села бы рядом, прижав к себе плечом и погладила бы по волосам. Из соседней комнаты выбежал бы Джастин с веселой улыбкой, держа поводок Джека, и тут же заливной лай наполнил бы гостиную. Джек бы подошел ко мне, толкая мокрым носом мою опущенную руку, зазывая гулять и на душе стало бы так тепло, и я улыбнулась бы, отпуская беспокойные мысли. Спасибо, что вы рядом. Как же мне хотелось все изменить, исправить, повернуть стрелки часов вспять. Зная тогда то, что знаю сейчас, смогла бы я вас защитить. Я скучаю. Плавно проведя рукой над могилами, Я зажгла по свече на каждой, следя за легким колыханием пламени. Не смотрите так осуждающе на меня. Просто верьте в меня. И тогда я вас не подведу. Справлюсь. Дотронувшись с земли, я пальцами зарылась в нее, пробуждая очнуться давно посеянные семена остильбы. Добавим немного красок. Хорошо. Из-под пальцев начали появляться бледно-зеленые стебли, быстро набирающие высоту и раскрывая пышные метелковидные соцветия сиреневого цвета. Отряхнув руки, я выпрямилась и огляделась. Так-то лучше. А теперь мне пора. Меня ждет еще одна душа. Люблю вас. Священник говорил о неизбежности каждого человека, что каждый будет принят в объятия Божье. А меня коробило и выворачивало наизнанку. Снова здесь. Снова опустили под землю гроб с близким мне человеком. А я тут стояла и ничего не могла изменить. Положила цветы на холодную землю и мысленно попрощалась, чувствуя, как внутри иссохла от скорби и вины. Мне не хватило сил посмотреть в глаза родителей Рика, убитых горем. Не знала, какую причину назвал им сын, сообщая о нашем разводе. Мое появление их не удивило, но и не вызвало восторга. Похоронная церемония закончилась, и все начали медленно расходиться. В воздухе словно повисло облако плача и невысказанной боли. Слезы утраты не могли полностью избавить или выплеснуть эмоции. Неизвестный мужчина подошел к родителям и, крепко обняв, прошептал слова сочувствия. Родители благодарно кивнули, но продолжали хмуро смотреть на цветы, неподвижно лежащие на могиле. Боль когда-нибудь исчезнет? тихо спросила я. Со временем. Дампир дотронулся до моего плеча, слегка сжал. У них его немного. Мне еще не хватило, что уж говорить о смертных. Я стояла как статуя, не в силах пошевелиться. «У них есть еще сын, так что...» Роб попытался убедить, что у них есть смысл жить дальше. «Думаешь, они смогут выдержать удар?» Я не отрывала взгляда от понурых фигур, стоящих над свежей могилой. «Да? Справятся?» «Роб, ты это говоришь, чтобы успокоить меня». В голосе проскользнула ироничная усмешка. Верно. Спасибо. Путь домой был не самым легким. Я ощутила, как часть меня снова оторвали и уничтожили. Акера был прав. Нельзя привязываться к смертным. Нельзя. Это больно. Горько хмыкнула очередной возникшей мысли. Может придумать правила? Ничего нельзя делать, глупый Блэр?» Вернувшись домой, мы снова приступили к обсуждению наболевшей темы. «Майкл не выходил на связь?» Грустно покачала головой на вопрос Акиры. «Я попытался связаться с отцом в подсознании. И ничего. Словно барьер. Хотя раньше такого никогда не было. Он жив?» Прямолинейно спросила Лилит, озвучивая немой вопрос в присутствующих. «Боюсь, что...» «Да кто же он такой?» Я поднялась со стула и нервно зашагала по комнате, запуская пальцы в волосы. «Успокойся», — мягко попросил Дампир, показывая на диван. «Нет, нам пора хоть что-то предпринять, а не сидеть сложа руки в ожидании чуда. Гавриил мог убить Фериция? Не думаю». «С помощью кристаллов мог», — поправил Акира, и меня еще больше разозлила данная информация. «Нет, не верю. Давайте встретимся с Адамом. Не знаю, может, он в курсе, где его брат». Лилит подорвалась с места и подошла ко мне, хватая за руку. «Отличная идея!» «Зачем нам Адам? Что он может знать?» Недовольно скрестив руки на груди, спросил Роб. «Например, не покрывает ли он фериция? Пусть каждый из них выбрал разный путь, но они братья». Роб ввязался оспаривать убеждения Лилит. Позже к ним подключился Акира, а меня словно переключили. Физически я стояла посреди комнаты и смотрела на них, но была выбита из тела. Нечто холодное, мерзкое и вязкое коснулось меня изнутри. Гнев обволакивал оголенные нервы, делая меня импульсивнее и менее рассудительной. Отмахиваясь от подступающей желчи, я быстро направилась на кухню за минералкой. «Эй, ты как?» — окликнула Лилит, которая сразу же пошла за мной. «Нормально», — огрызнулась я между крупными глотками воды. «Вижу». Она медленно приблизилась ко мне, словно резкие движения могли меня спугнуть, как дикое животное. «Дай-ка мне на тебя посмотреть». Лилит принудительно взяла меня за руки, усадила на стул, внимательно вглядываясь в глаза. «Я просто устала. Надоело ждать». «Да, конечно. Понимаю». Покалывание пробежалось по телу. «Лилит!» Я попыталась встать, но не смогла сдвинуться. Лилит, твой сосуд. Демоница заправила мои волосы за ухо и повернула голову, рассматривая шею. Что? Не отвечая, она стянула с меня кофту и встала за моей спиной. Я ощутила ее легкие касания по коже и напряглась. Да в чем дело? Сосуд разрушается. О чем ты? Встав со стула, я отбросила руки ведьмы и подошла к зеркалу, стоящему в коридоре. Убрав волосы в хвост, я начала бегло рассматривать кожу, но ничего странного не обнаружила. Обернулась к Лилит и вопросительно посмотрела в ожидании ответов. К этому моменту подошли Роб и Акира. «Не смотри так. Я вижу больше вашего». «Что происходит?» Практически в один голос спросили парни. «Что тебя гложет?» Не обращая внимания на парней, Лилит настойчиво копалась во мне. «Я хочу покончить со всем этим существованием. Почему я должна умирать?» «Блэр...» Лилит подошла, схватив меня за плечи. «Ты помнишь, как наносила раны?» «Какие раны?» Я непонимающе уставилась на ведьму. Кто-то пытается захватить сосуд, но делает это коряво и разрушает целостность. Это невозможно. Я бы почувствовала. И вообще, где Чейс и Касса? Негодовала я. Успокойся. Хватит меня успокаивать. Волна ярости накрылась головой. Я ощутила, как магия хаоса возвысилась и начала накапливаться в ладонях. Еще секунда, и... «Темнота». Кто-то нежно касался моего лица, убирая волосы и тем самым пробуждая. Разомкнув веки, я увидела нависшее надо мной лицо девочки. Она удовлетворительно кивнула и выпрямилась. Неотрывно следя за ней, я поднялась с холодной земли. «Где я?» Я осмотрелась, не узнавая местности. Нас окружал густой хвойный лес, не позволяющий лучам света проникнуть сквозь крону деревьев. Раздались раскаты грома, заставляющие вздрогнуть от неожиданности. «Время уходит», — прошептала девочка, отвернувшись от меня. «Расскажи, кто ты? Чем я могу помочь?» Девочка обернулась и грустно посмотрела на меня. «Будь осторожна». Она нервно повернулась к лесу в ожидании. «Она рядом!» «Кто?» Девочка медленно стала растворяться. «Стой!» Я подбежала, чтобы остановить ее, но поздно. «Подожди! Не исчезай!» Хруст веток за спиной заставил обостриться всем чувством разом. «Опасность!» Не дожидаясь падения, я резко развернулась, атакуя и прижимаясь к столетнему стволу врага. Кия? Удерживая ее за горло, я оцепенела. Ну, здравствуй, Блэр. Хитрая полуулыбка исказила ее губы. Не ожидала меня встретить? Мы в моем сознании. Пока еще, прошепела Кия. Но как ты? Выбралась на свет? опередила она ход моих мыслей. «Ты подвластна своим эмоциям. Ох уж эти качели!» Я вопросительно взглянула на нее, догадываясь, что она имела в виду. «Нейт ушел? Какая жалость! Больно? А ты ведь его любишь и готова весь мир разрушить, лишь бы остаться с ним. Я могу помочь?» «Нет, ты мне не союзник». «Исчезни!» Я сжала сильнее пальцы на ее шее, но ничего не менялось. Зря ты так. Ты больше не в том положении, чтобы указывать. Кесила и мысли отбросила меня от себя. Я рухнула на землю, не успев сгруппироваться, но быстро поднялась на ноги. Я ждала, когда ты дашь трещину. И, валя, Рик стал последней каплей. Высокомерно смотря, она приблизилась ко мне Но основную боль причинил Нейт Он предатель, убийца всех твоих надежд Но ты не можешь его ненавидеть И связь, которую вы беспощадно разорвали Лишь доказала, насколько вы влюблены Хватит, прорычала я Что? Правда глаза колет? «Боишься осуждения и косых взглядов? Ты в душе еще человек, подросток, а я и забыла. Так значит, это ты разрушаешь сосуд. Но зачем? Тебе же он нужен. Был нужен. Планы изменились. Разрушу сосуд, и все заточенные души станут свободны. И я смогу начать с нуля». Да, уйдут столетия, но я создам новый сосуд. Касса жива, а значит, есть шанс. Касса? Неужели я подтолкнула ее к действию, вернув кассу к жизни? Она идеальный носитель, лучше не найти. А вот отца... Ты знаешь, кто он? Я попыталась собрать энергию хаоса но моя сила ускользала от меня, словно песок, сквозь пальцы. Но мне должно было хватить и пары песчинок, чтобы одолеть Кия. Она всего лишь призрак. «Знаю», — мой требовательный взгляд насмешил ее. «Даже не мечтай. Я не скажу, кто он». «У тебя ничего не вышло в прошлый раз, не выйдет и в этот». «Посмотрим», — послышались новые раскаты грома. «Лилит! Заноза!» Я вскинула глаза в небо, где мелькали вспышки молний. «Я не прощаюсь!» Улыбнувшись, Кера растворилась, словно дым. Жадно вдыхая воздух, я очнулась в знакомой обстановке. «Блэр, ты слышишь нас?» — кивнула. «Хорошо, давай помогу встать». Акира аккуратно поднял меня и, придерживая за талию, усадил, облокотив на подушке. «Кия!» — тихо сказала я. «Что?» — переспросил Роб. «Это она разрушает тебя?» — спросила Лилит, на что я кивнула. «Понятно. Это из-за того, что я вернула кассу». Касса стояла позади всех и, услышав о себе, вышла вперед. «Что ты имеешь в виду?» Присев рядом со мной, спросила мать. «Она хочет разрушить сосуд и снова воспользоваться тобой для создания нового». «Как это понимать?» выкрикнул Чейз, явно не согласный с таким расположением дел. «То, что слышал». «Но как?» спросил Роб, встревоженно осмотрев меня. «Видимо...» «Я эмоционально неустойчива», — призналась я. Встретившись взглядом с Лилит, я осознала, что она поняла, в чем дело, и, слегка наклонив голову в сторону своей комнаты, прошептала лишь губами «Я жду тебя». Рик стал последней каплей. На мое последнее заявление Акиров скинул руками и повысил голос. «Да чтоб тебя!» «Мне стоило от него избавиться еще до того, как ты успела к нему привязаться». «Акира!» И осуждающе на него взглянула. «Хватит, Блэр! Заигралась ты в человека! Хватит! Ты не человек! Уясни уже!» Акира резко развернулся и вышел из квартиры, громко хлопнув дверью. Он боялся. Страх потерять меня сильно проник в его душу. Отсюда агрессия на почве вины. «Акера прав, Блэр», — мягко начал Чейз. «Ты помнишь, как это быть человеком, но это уже не ты». «Не давите на нее», — вмешался Роб. «Хватит ее опекать», — достаточно грубо пресекла касса. «Уж если кому и надо заступаться, так это мне». «Тебя долго не было», — заметил Дампир, чем больно уколол ее. Остановитесь, прокричала я. Ваши голоса сводят с ума. Устала потерла переносицу, приводя мысли в порядок и в минуту тишины. Я вас поняла. Больше не возвращаемся к этой теме. Мы идем к Адаму. Уже определили его местонахождение. Лилит должна была. Не дослушав, я отправилась к ней. Тактично постучав костяшками пальцев, я вошла. Застала демоницу за кропотливой работой. На небольшой деревянной дощечке острым скальпелем она черкала какие-то знаки. Подошла ближе. Лилет даже носом не повела на мое присутствие. Три знака. Крайние были очень похожи на латинскую букву П, а в центре стрелка, указывающая вверх. Что это? Защитная стена. Для тебя. Лилит стряхнула стружку, подула и передала мне. «Возьми и держи всегда при себе. Это поможет выиграть время». Я взяла и благодарно кивнула. «А теперь расскажи, что тебя мучает. Не поверю, что Рик так сильно повлиял на тебя. Он умер, став демоном, и ты это пережила и смирилась». Тяжело вздохнув, я села на рядом стоящий стул. «Очередная моя глупость», — с упреком ответила я. «Нейт», — Лилит опустила взгляд. «Значит, ты соврала нам, сказав, что чувство — ложь?» «Смотрю, ты не удивлена». «Нет. Однако я удивлена тем ранам, которые у тебя на спине». «Какие?» — машинально дотронулась до спины, ничего не ощущая. «Внешне их не заметить». «Есть что-то или кто-то, изводящий тебя?» Ке получается», — предположила я. «Как давно?» «Сегодня был первый прецедент». Лилит задумалась, что-то прикидывая в уме. «Объясни, что за раны?» «Фантомные раны. Это как?» «Душевные. Ты словно попадаешь в сознание» и изнутри царапаешь сосуд. То есть, когда сплю, я неосознанно разрушаю сосуд? Как это возможно? Ты сама знаешь. Кия. Она вмешивается. Значит, у нас больше нет времени. Адам может быть полезен. Я бы хотела его увидеть, так сказать, по личным причинам, но насчет пользы не уверена. Он живет как обычный человек, и не интересуется жизнями других миров. Надо сосредоточиться на Гаврииле. Быстро достав из кармана джинс телефон, я набрала Майкла. Долгие гудки, казалось, останутся неотвеченными, но раздалось долгожданное «слушаю». Есть информация? Гавриил не спускался на землю в год твоего зачатия. Это по его словам. Я выясняю подробности. «Ты так в лоб вопрос задал?» «Конечно, нет». Усталость слышалась в голосе Архангела. «Я склоняюсь, что это не он, но пока не могу утверждать, поэтому и не звонил». «Я не могу больше ждать. Сегодня же устрой нам встречу», — потребовала я. «Что?» Гавриил не спустится на землю, а ты? «Что я?» «Не так хороша для рая?» Кровь закипала в венах. «Дело не в этом. Отец ведет себя странно. Твое появление его, мягко говоря, удивит». «А что с ним?» «С интересом спросила я». «Он никого не подпускает к себе». Уединился в Эдеме. «Раньше такое было?» «Однажды. Около семидесяти лет назад его что-то повергло в шок». И он исчез. Холодок пробежался по спине, оставляя след из мурашек. Совпадение. «Майкл, я скоро буду у портала. Устрой встречу с Гавриилом. Не оповещай Зэса о моем приходе. Не знаю. Уговори Гавриила выйти. Мне надо всего пару минут». «Блэр». Пауза сомнений и внутренней борьбы. «Хорошо». На выдохе произнес Майкл и повесил трубку. «Всё в порядке?» — осторожно спросила Лилит, испуганно вглядываясь в мои широко открытые глаза. А в голове с бешеной скоростью проносились сотни мыслей, и, казалось, вырисовывалась ясная картина. «Глаза оттенка золота. Родственная связь. Около 70 лет назад. Что ты шепчешь?» Демоница дотронулась до моего плеча, обращая внимание на себя. Скажи, Азес способен спускаться на землю? Лилит побледнела и отрицательно покачала головой. Ке и Нейтон наложили на него заклятие, не позволяющее спускаться на землю без камня стихии. Из-за меня. Иначе бы он пошел за мной, а Ке не могла допустить этого. Кия сказала, что он с легкостью отпустил тебя. «И ты ей веришь?» Ведьма недовольно нахмурилась. «Да, я не святая, какой они хотели меня видеть. Я искала свое место под солнцем, и моим солнцем стал Зес, а не создатель Адам. Но желание владеть всеми братьями оказалось сильнее здравого смысла. Я оступилась и оказалась проклята Нейтаном на жалкое существование на земле». Но моя злость не могла исчезнуть. Каждая душа заслуживает шанс на перерождение, и я стала змеей. Зес отвернулся от меня. Ферицы вовсе забыл, а у Адама появилась Ева. Какого черта? Осознав, что сказала лишнего, Лилит осеклась и замолчала, переводя дыхание. Я была создана для Зеса, и он видел во мне вторую половину. Если бы не проклятие, он отправился бы следом за мной, я уверена. Позже. Время взяло свое. На первый план вышла власть, и мне пришлось уползти в тень, где я провела долгие столетия в ожидании утренней звезды. Люцифер. Поддалась минутной ностальгии. Так, сейчас не о нем. Да, ты права. В общем, Зес не может спускаться на землю. Имея рай-кристалл Земли, это развязывает Всевышнему руки, но он противник. Своим ангелом он также запрещает спускаться на Землю. Но это не отменяет того, что он мог спуститься. Зачем? Неожиданно глаза Лилит распахнулись от удивления, буквально прожигая на мне дыру. Нет, не может быть. Я сама в это не верю. Но это возможно. «Возможно?» Нервно осматривая меня, не зная, что ответить, Лилит запустила руку в волосы и обессиленно рухнула на край кровати. «Если это так, Блэр, ты в большой опасности».